Тюрки в Индии Весть о всесильном Боге Небесном и его богатой стране птицей летела с Алтая. Ее разносили по миру сами тюрки, своими делами и достижениями показывая себя. Их белые странники уходили в разные страны. Они проповедовали с именем Тенгри на устах. Китай не принял тюркских проповедников, но весть о Тенгри пришла и сюда, в страну, назвавшую себя Поднебесной империей. Не исключено, что китайцы имели иные знания о культе неба и пытались защищать их. А в Индии все сложилось иначе. Там интерес к религии Тенгри проявился сразу. И две с половиной тысячи лет назад. Даже чуть раньше открылись индийские страницы в тюркской истории. Или тюркские страницы в индийской истории. Индия стала жить единой духовной жизнью с Алтаем. Многое связывало их, в первую очередь вера. Правда, индийцы понимали веру иначе, чем тюрки, но это не мешало сообща искать вечные истины, вести духовные диалоги. О тех далеких днях знакомства двух культур напоминают индийские легенды о нагах. Нагами индийцы называли белых полулюдей-полубогов, прародителем которых был змей. Их страна лежала далеко на севере, там, где в земле спрятаны несметные сокровища и железный крест. Под именем Шампху благоприятствующий, индийцы знали ту далекую страну, а еще ее называли шампхала, по-тюркски «светящаяся крепость» или Шамбала, «город священнослужителей». По легенде, наги были с лицами людей, но имели змеиное туловище. Они могли превращаться и в змей, и в человека. Это были очень нежные музыкальные существа, любившие поэзию. Их женщины славились редкой красотой. В Индии хранится старинная книга «Махабхарата», в которой рассказывается, как пришла религия, как сложилась духовная культура. Это летопись древней Индии. Там есть страницы о нагах, об их загадочной северной стране. Нет, это не сказка. Речь идет о событиях реальных, рассказывать историю легендами давняя традиция индийцев. Так у них повелось еще с глубокой древности. Индийские ученые относятся к своим легендам очень серьезно, называя их абсолютно надежными документами. Индийцы не скрывают, например, что именно у нагов, то есть у тюрков, они взяли священный текст «Параджня Парамита». Лишь мудрейшим просветителям разрешалось читать его, потому что только им была доступна заключенная в тексте мудрость. Конечно, этим индийцы оказали великую честь тюркской культуре. Они сохранили святыни тюрков, сохранили то, что сами тюрки забыли. Страна Шампхкала лежала у подножия горы Самбыл-Тасхыл, в бассейне реки Хан-Тенгри. Там за стеной ледяного тумана скрыты города, монастыри, цветущие кущи. О той таинственной стране веками ходят легенды и мифы. Считалось, что здесь живут монахи, овладевшие сокровенным знанием. Эту страну искало немало людей. Тщетно. Никто не приблизился к ней. Бытует мнение, будто она сокрыта в недоступной долине Тибета, там, где земная жизнь соприкасается с высшим разумом небес. Такое мнение высказывали крупнейшие ученые-востоковеды. С ними соглашались, например, знаменитый путешественник и этнограф Николай Михайлович Проживальский, философ Николай Константинович Рерих, просветительница Елена Петровна Блаватская. Но согласиться с их мнением нельзя. Они ошибались, поэтому ничего и не нашли. К сожалению, искали не там. В XIX веке ученые не знали об Алтае, о его древней культуре, о многом даже не догадывались. Ведь скрыв и исказив историю тюркского народа, власти имущие загнали в тупик науку, заставляя ошибаться признанные авторитеты. Даже маститые ученые не знали, что на Тибет и в Индию вера в Бога Небесного пришла с Алтая. Больше ей прийти было неоткуда. Поныне сохранилось религиозное течение ламаизм, основу которого заложили тюрки. Об этом помнят ламаисты Тибета, Монголии, Бурятии. И в Индии имя Тенгри не забыто, но там его связывают с буддизмом и индуизмом. Будда мог воплощаться в Нага, утверждает индийская легенда. А разве случайно Будду изображают с голубыми, тюркскими глазами и называют обладателем синих лотосовых глаз? А не есть ли это отголосок какой-то забытой истории? Например, той, которая случилась две с половиной тысячи лет назад, когда в Индию с севера пришли неведомые всадники и поселились здесь. Их назвали шаками новым народом Индии. О тюрках-саках велась речь, то есть о тех алтайцах, которые по-своему понимали веру в тенгри. Не так, как все. Возможно, у них на то были какие-то свои веские причины. Разве не любопытно, что индийцы называли Будду, а учение о нем появилось именно в те годы, Шакьямуни или тюркский бог? Значит, учения Будды распространяли именно тюрки. Те, другие тюрки. Покинув Алтай, они не оставили свои религиозные искания. С их приходом в Индию духовная жизнь полуострова забурлила. Интересно, что с верой в Тенгри в Индии до сих пор живет не менее 50 миллионов человек. Однако это не буддисты. Их называют христианами, но христианами, которые не похожи на всех остальных христиан мира. У них иной обряд, иные символы. Они признают крест Тенгри, его носят на груди, перед ним читают молитвы. Может быть, это единственное на земле место, где сохранилась в первозданной чистоте вера тюрков? Кто знает? Известно же, ничто на свете не проходит бесследно. А следы былого проступают порой неожиданно там, где их не ждут. Скажем, судя по легендам, у тюрков учились индийцы пахать землю железными плугами, убирать урожай железными серпами. Плодородие и обильные урожаи индийцы издревле связывали с нагами. Плуги точнее, сошники, найденные археологами на Алтае, и легенды Индии, Пакистана, кажется, соединяют воедино разрозненные сведения о древних тюрках и расставляют многое по своим законным историческим местам. К слову, знаменитая индийская конница появилась с приходом алтайцев – Влияние тюрков на культуру Индии было действительно в те годы огромно. Находки археологов убеждают в этом. И, разумеется, не только они. Выходцы с Алтая – не гости в Индии. Они быстро становились ее гражданами. Сегодня родословная едва ли не каждого десятого индийца или пакистанца имеет тюркские корни. Заметная часть населения – Целые штаты Восточной Индии поныне говорят по-тюркски. Есть такие же оазисы в Пакистане, Афганистане, Бангладеш. А это миллионы и миллионы человек. В Индии долгое время власть была в руках знаменитой солнечной династии, одного из двух царских родов. Династию основал Икшваку, внук Солнца. Этот царь в середине первого тысячелетия до новой эры переселился в Индию с Алтая, где жил в долине реки Аксу. Уже в Индии, сев на царский трон, Икшваку заложил город Айотхе, столицу государства Кашала. Город сохранился поныне, ему более двух с половиной тысяч лет. Это своеобразный музей Солнечной династии, где на каждом шагу встречаются сведения о людях, которые пришли сюда с Алтая. Здесь история древних тюрков вся как на ладони. Сам по себе город-музей под открытым небом. Его древнейшие храмы с алтарями удивительны. Их стоит раз увидеть, чтобы понять, Где, когда и как рождалась храмовая архитектура с ее куполами и звонницами? Конечно, многое уничтожено за века. Жизнь здесь давно уснула, но не угасла. По утрам около храмов появляются люди в одеждах священнослужителей. Это брахманы или брамины, представители высшей касты, мудрецы. Иные из них белокожие, не похожие на остальных индийцев, зато очень похожие на татар, хакасов, кумыков. Те же лица, лица чистокровных тюрков. Вот они, загадки истории. Сколько веков на виду и по-прежнему неразгаданные. Город Айотхя пережил взлеты и падения. Одно время был столицей Северной Индии. Настолько велико было влияние тюрков в государстве Кашала. Потом город пришел в упадок, запустение, потом начался новый подъем. Сейчас новый упадок. С тюрками жизнь в Индии давно перестала быть спокойной. Река, на которой стоит Айотхе, зовется Сарая или Гогра. Опять тюркские топонимы. Первый указывает на дворец. И верно, город был столицей, с царскими дворцами, храмами, красивыми домами. Царский дворец — по-тюркски сарай, и дал имя реке. От тюрков же и второе ее название, рожденное небом, буквально из неба, то есть небесная река. кок ГОК, по-тюркски, небо. А разве не наводят на раздумье другие географические топонимы Индии? Их немало. Даже сам Индостан. Откуда слово? Окончание «стан» давали только тюрки. Татарстан, Казахстан, Башкортостан, Дагестан. Стан, по-тюркски, страна. В жизни все взаимосвязано. Все имеет продолжение и следы. Не случайно топонимику называют языком Земли. Язык Земли не поддается фальсификации. Над ним не властны время и политики. Понимающему этот язык топонимика поведает больше, чем сбивчивые свидетельства древних и средневековых авторов, чем иные штудии современных ученых. Во времена правления Солнечной династии люди семьями уезжали с Алтая в Индию. Так продолжалось веками. Тюрки здесь становились местной аристократией, полководцами, поэтами, учеными, священнослужителями. Это тоже запечатлели легенды, а также родословные аристократов. Например, знаменитейшие династии Махараджей, Удайпура, Джодхпура, Джайпура начались с тюрков древнего Алтая. Тюркские священнослужители, приспосабливая свой язык богослужения к местным традициям, по сути создали новую разновидность классического книжного санскрита – Он не был живым разговорным языком, на нем записывали, читали священные тексты. Священный язык как бы составили из древнетюркского и древнеиндийского. Не случайно же само значение слова санскрит иногда толкуют как составленный, искусственный. И в этом тоже нет ничего удивительного. Индия и Алтай жили как одна огромная страна. Об этом напоминают дороги, которые сохранились поныне. Бийский и Нерчинский тракты, они связывали Индию и Алтай. Самой первой дорогой в Индию был легендарный висячий проход. Его проложили тюрки. Таинственная дорога, никто о ней и не помнит сохранились предания до да подвесные мосты которые с тех пор строят на помире и тибете по висячим мостам древние всадники переправлялись через горные реки бездонные пропасти они проезжали на конях над облаками, показывая отчаянную храбрость долго почти до английской колонизации индии Этой дорогой ходили паломники с Алтая, ходили в Индию к родственникам к священной горе Кайласа и в город Кашмир. Для алтайского тюрка увидеть гору Кайласа и саму Индию было радостью. Считалось, человек, увидевший гору, будет счастлив всю оставшуюся жизнь. На горе Кайласа отдыхает Тенгрихан. Это, наверное, самое святое место для истинного тюрка.